День с восточниками. Утром Василий Семёнович Сидоров собрал восточников. Все любят картошку, спросил он. Все? Не верю. Если бы мы по-настоящему её родную любили, то не потеряли бы бдительность. А ни у кого из нас не поднялась рука, чтобы осмотреть купленные в Монтевидео мешки с картошкой. Те самые, что полетят с нами на восток. Сидоров был расстроен и зол. Ночью терзаемый дурными предчувствиями, он решил развеять свои сомнения и вскрыл один мешок, затем второй, третий. На долю нас здорово. По меньшей мере десятая часть картошки была выброшена в океан, хотя этого куда больше заслуживали наши поставщики которые, наверное, в своих офисах потирают руки и посмеиваются над доверчивыми покупателями. Сидеть вostockу лишний месяц на кашах и макаронах. Какая похуже и помельче, сыпьте в отдельные мешки. Сидим в первую очередь, распоряжался хмурый Сидоров. В жизни я ещё не видел, чтобы люди с такой нежностью перебирали картошку Судьба едва ли не каждый отдельный картофелины решалась судом присяжных. А вдруг она не совсем безнадёжна, а вдруг её можно спасти? И за борт летело только гнильё и никуда не годная мялочь. Весь день проработали, а вечером вновь собрались на этот раз соблюдая строжайшую конспирацию с интервалом в 1 минуту. Восточники, разодетые как в страшный день своей свадьбы, Анатоль Франц поднимались на самую верхатуру, где у гидрохимической лаборатории стоял дежурный из безразличным видом профессионального заговорщика цыдил сквозь зубы: "Пароль? У вас продаётся славянский шкаф. Шкаф продан. Есть никелированная кровать с тумбочкой, с томбочкой". Проходи в рай. Лаборатория, в которой ещё несколько часов назад в домчивые люди разоблачали тайны океана, выглядела антинаучно. Посреди стола, где днём возвышались аналитические весы, лежали шпроты, вместо реактивов заняла нарезанные ломтиками колбаса, а стройные ряды колб и реторт сменила батарея бутылок. Здесь священно действовал Коля Фищев, зарастающий свежей бородой аэролог. Он расставлял стаканы, готовил бутерброды, бил по рукам нетерпеливых гостей и жутким шепотом призывал «Ш-ш-ш, капитан не спит!». Происходило вопиющее нарушение правил внутреннего распорядка. Восточники отмечали очередные дни рождения – астроному Геннадию Кузьмина и мой. Высокое начальство, поставленное в известность, выразило надежду, что будет соблюдаться необходимый коэффициент спокойствия. И восточники проявили исключительную дисциплинированность, чему, кстати, способствовало до обидного малое количество спиртного в переводе на душу населения. Из добытого спирта микробиолог Рустам Тежпулатов и Генна Арнаутов, проявив необычайную изобретательность, создали два вида напитков: Тежпулатовку и Арнаутовку. Тежпулатовка содержала 47% спирта и 53% воды, а Арнаутовка 47% спирта, 50% воды и 3% варенья. Пусть вас не удивляет процент спирта, по морской традиции он соответствовал широте, которую в данный момент преодолевает судно. Что же касается напитков, то они заслужили всеобщее одобрение и были рекомендованы к массовому производству, а их изготовители получили почетные звания «Мастер Золотые руки». Именинников посадили на два единственных производства, В лаборатории стула и под завистливое перешептывание вручили подарки. Кузьмин, как астроном, получил цейсовский бинокль, превосходный оптический инструмент, мастерский, сделанный из двух пивных бутылок. А мне досталась, взамен пропавшей в Монтовидео, метровая деревянная ручка с пером, выдернутым из хвоста залетного альбатроса. Кроме того, в нашу честь была спета песня и продекламированы стихи. Оду, посвящённую автору этих строк, привожу полностью. Чтоб не сказали нам потом, что о Востоке мы всё врём, с собой писателя везём. Теперь 브рехать не будем сами. Пусть это сделает В. Санин. Вечер удался на славу. Валерий Ельсиновский и метеоролог Саша Дергунов, научные сотрудники Геннадий Степанов и Никита Бобин, играли на гитарах, подпевая себе в полголоса. Ребята пели, шутили, смеялись. И так накурили, что предложение доктора по очереди сбегать в медпункт и подышать из баллона кислородом я готов был принять всерьез. В твоём распоряжении, Валерий, на востоке будет несколько балонов, заметил Сидоров. В первые дни на них все поглядывают, как коты на сметану. Только привыкать к кислороду не стоит. Те, кто не выдерживал и прикладывался, говорили: тянет как куриву. Лучше себя перебороть. Рано или поздно одышка пройдёт. А что Давайте бросим курить, пылко предложил Тимур Григорошвиль. Все вместе, а? Давайте. Голосуй, начальник. Аналогичная ситуация произошла несколько лет назад, заулыбался Сидоров. Прилетела на восток новая смена и с энтузиазмом решила: бросаем курить. И бросили с лёгким сердцем, потому что как легко догадаться в первые дни, при кислородном голодании на курево никого не тянет даже сам себе удивляешься лежит в кармане пачка сигарет, а о ней и думать противно и так подписались новички под обязательством, а начальник сообщил в мирный: "Сигарет не присылайте". Я от души ему посоветовал: "Закажи пока не поздно несколько ящиков, а то тебя самого курить будут". Куда там? Мы твердо, мол, решили. Заяц трепаться не любит. История закончилась так, как я и предполагал. Через несколько недель ребята акклиматизировались, пришли в себя, а сигарет-то нет. И полеты на восток закончились. Трагедия. Стали штурмовать мирные радиограммами. Погибаем без курева. Признаем себя ослами. Сбрости на парашюте парочку ящиков. А морозы за 70. Ни один лётчик не станет рисковать. А курки наши разыскивали. Ну как, бросаем курить? Я что? Я как народ. Заметно постыл Тимур. Ничего не скажешь, молодец Сидоров. Каждые 3-4 дня Он собирает своих ребят, пусть знакомятся и притираются друг к другу. Очень важно, чтобы на станцию прибыл коллектив, а не разношёрстная группа людей. Василий Семёнович подчёркивает, что на востоке будет очень трудно. Ещё не поздно взвесить свои возможности и перейти на другую станцию. В этом нет ничего позорного. Тем более, что к Сидорову рвутся десятки ребят из коллективов Мирного, Новолазаревской и Беллинсгаузена, потому что Восток это марка. На каждом совещании начальник экспедиции напоминает, что лучшее оборудование, лучшие продукты, наибольшее внимание станции, заброшенной на ледяной купол материка. Восточники это знают и этим гордятся они как полковая разведка, далеко уходящая от своих навстречу неизведанным. На шестом материке трудности и опасности подстерегают на каждом шагу, но к этой станции отношение особое. Кто на востоке не бывал, тот Антарктиды не видал, поговорка, вошедшая в полярный фольклор после второй экспедиции. Исидоров Всё рассказывала, рассказывала в востоке до глубокой ночи. Мы узнали, как открывали на станции физические законы. Вот история одного открытия. Поначалу горючее на станцию доставлялось в бочках. Чтобы они не падали во время перехода, на санях сооружали решётки из металлических труб. И вот однажды, когда столбик термометра дрожал от холода у отметки минус 80, механик-дизелист никак не мог столкнуть с ней бочку и раздосадованный ударил кувалдой по решетке. Ударил и не поверил своим глазам. Металлическая труба разлетелась на куски, словно фарфоровая. О том, что при чрезвычайно низких температурах металл становится хрупким, наверное, ученые знали и раньше. Но приоритет в этом открытии я все равно отдаю тому механику. И еще мы узнали, что при температуре минус 85 градусов в ведро с бензином можно запросто сунуть горящий факел. Такой эксперимент был проведен, и факел потух, словно его окунули в воду. Бывают на Востоке и криминальные случаи, с улыбкой сказал Борис Сергеев. Например, кража павильона. Помнишь, Василий Семенович? А еще бы, откликнулся Сидоров. Хоть милицию вызывай. А дело было так. Однажды поднялся сильный ветер. Уникальное явление на Востоке в полярную ночь. Температура быстро повысилась с минус 80 до минус 50 градусов. И все повеселели, тепло и влажность повысилась, дышать стало легче. Вдруг прибегает дежурный: "Аэрологический павильон украли". Думаю, шутка, а выхожу нет павильона. Ветер унёс в неизвестном направлении. Теория в чистом выигрыше. Доказано, что и в центральной Антарктиде возможны сильные ветры при низких температурах а практика что делать без павильона строительного материала нет а запускай разондов одна из самых главных наших задач вышли из положения таким образом выкопали в снегу площадку накрыли её брезентом и в этих комфортабельнейших условиях вели работы до прибытия новой смены красивое зрелище глядя в окно проговорил борис сергеев Желающие могут полюбоваться и выразить свой восторг по возможности сдержанно. Мы бросились к окну. Айсберг. Считаете, что Антарктида прислала визитную карточку, констатировал Сидоров. Напомнила: пора, товарищи полярники, переходить на зимнюю форму одежды. На утро мы вошли в пролив Дрейка, Южная Америка осталась позади. Отныне на долгие месяцы с цивилизацией нас будет связывать лишь капризная эфирная нить.